о священном предании. Первым составителем книг Ветхого Завета был пророк Моисей. От Адама до Моисея божественное учение не заключалось в книгах, а передавалось устно. Отсюда и предание, передавание. Священное предание есть непосредственное от Бога наставление в делах веры и благочестия, передаваемое людям через личные беседы, отца с сыном, епископа с паствою, учителя с учениками. Впоследствии оно записывалось. Священное писание и священное предание имеют одинаковую божественную силу. Охранение хранении того и другого апостол Павел завещал нам Стойте, братья, стойте в вере и держитесь богоприданного учения, которому вы научились или словом, или посланием нашим, то есть из устной проповеди или из Писания».